Глава двадцать третья. Тайна Империи. Гордон вдруг заметил, что тонкая фигурка Лианны поникла от усталости и вслух упрекнул себя. «Лианна, вы, наверное, едва живы после всего, что перенесли». Лианна попыталась улыбнуться. «Я бы чуть-чуть отдохнула». «Капитан Беррелл проводит вас в ваши комнаты, Лианна», — сказал Джаларн. «Зарт нужен здесь», Послы южных королевств должны сами убедиться в том, что наш королевский дом снова сплотился. Он обратился к Хельберелу и Вальмарлану. С вас и ваших людей обвинения в мятеже снимаю. Я ваш должник на всю жизнь за то, что вы помогли изобличить Корбула и спасти моего брата. Когда они остались одни, Джаларн сочувственно сказал Гордану, который всё ещё не мог унять дрожь после столь долгого напряжения. Зард, я бы позволил отдохнуть и тебе, но ты знаешь, насколько важно сейчас, когда кризис назрел, удержать звёздное королевство. Чёрт побери этого проклятого Шоркана. Слуга принёс сакву. Огненный напиток прояснил затуманенный мозг Гордона и вернул силы его измученному телу. Потом дверь открылась, и камергер объявил низко кланяясь: Посланники от королевства Полярной Лебедя, Персея и Кассиопеи и от баронств Геркулесова Роя. Посланники все в полной парадной форме остановились в изумлении, увидев рядом с Джалараном Гордона. Принц Зард вскричал круглолицый посланник Геркулеса: "Но мы думали, мой брат полностью оправдался. Настоящие преступники схвачены", прервал Джал Это будет объявлено всенародно через час. А с какой целью вы потребовали аудиенции? Круглолицый Геркулесец взглянул на пожилого важного посланника полярной. Тушал, вы наш доайен. Сморщенное старое лицо Тушала было глубоко смущенным, когда он шагнул вперед и заговорил. Ваше величество, Шуркан только что тайно предложил нашим королевствам Договор дружбы с Лига тёмных миров. Он заявил, что если мы будем держаться империи, то все обречены. Посланник Геркулеса добавил. Он предложил то же самое и нам, баронам, и нас предостерёг о союзе с империей. Джаларн быстро взглянул на Гордона. Шоркан рассылает ультиматумы, значит, он почти готов напасть. «Никто из нас не любит тирании Шоркана», — продолжал Тушал. «Мы предпочитаем быть с Империей, стоящей за мир и единство. Но нам сказали, что облако обладает столь страшными силами и столь новым видом оружия, что сможет смести перед собой все раньше, чем война начнется». Глаза Джаларна сверкнули. Вы думаете, что он сможет завоевать галактику, даже если у нас есть разрушитель, которым можно воспользоваться в случае необходимости? Вот именно, государь, ответил Тушал. Нам сказали, что разрушитель применялся только один раз, очень давно, и он оказался настолько опасным, что вы не посмеете применить его снова, он прибавил. «Боюсь, что наше королевство порвут союз с Империей, если вы не убедите, что это ложь, если не докажете нам, что посмеете применить Разрушитель!» Джаларн впился глазами в посланников. И в его торжественных словах Гордону почудился отзвук чего-то странного, сверхъестественного и страшного. «Тушал! Сила Разрушителя ужасна!» И я не буду скрывать, как опасно высвобождать её в галактике. Ведь это было сделано, когда напали магеллонийцы много лет назад. И мы повторим, если нужно. Мой отец умер, но мы с Зартом знаем, как развязать эту силу. И мы развяжем её. И пусть лучше содрогнётся галактика, чем тирания Шоркана скуёт свободные миры. Тушал казался ещё более смущённым. Но, государь, мы получили инструкции лично убедиться в существовании разрушителя. Наши правительства должны быть уверены. Лицо Джаларна потемнело. Я надеялся, что разрушитель никогда не покинет хранилище. Но быть может, лучше сделать так, как вы просите. Глаза его сверкнули. Да, может быть, тогда Шуркан увидит, какой силой мы владеем. Услышит о её действии и тогда дважды подумает, прежде чем развяжет галактическую войну. «Значит, мы увидим разрушитель в действии?» спросил круглолицый Геркулесец с трепетным ужасом. «В пятидесяти парсеках западней Алголя есть область пустых тёмных звёзд», сказал Джаларен. «Через два дня мы развяжем там силу разрушителя». Лицо Тушала несколько прояснилось. Если вы сделаете это, то наши королевства бесповоротно отвергнут предложение Шоркана. А я ручаюсь, что бароны Геркулеса пойдут с империей, добавил круглолицый посланник Геркулеса. Когда они ушли, Джаларн измученно взглянул на Гордона. Только этим я и мог удержать их зарт. Если бы отказал, то бросил бы их в лапы Шоркана. Гордано удивлённо спросил: "Ты действительно решил применить разрушитель, чтобы убедить их?" Джал вытер потное лицо. "Я не хочу этого, бог-свидетель. Ты знаешь предупреждения Бренбира, как и я. Ты знаешь, на грани какой катастрофы оказалась вселенная, когда он использовал его против Магелоницев 2000 лет назад". Он выпрямился. Но я пойду даже на этот риск, чтобы не дать Оглоку начать войну за покорение галактики. Гордана охватило изумление, смешанное с холодным ужасом. Что же это была за тайная сила, о которой даже владеющий ею Джаларн не может говорить без страха? Но Джаларн продолжал настойчиво: "Зарт, теперь мы пойдём в камеру разрушителя. Мы очень давно не были там, и нам нужно видеть, готов ли он к работе". Гордон внутренне содрогнулся. Он, чужак, проникнет в самый строго охраняемый секрет галактики. Но потом подумал, какая разница, увидит он или нет это устройство. Он недостаточно умён, чтобы разобраться в его сути. Во всяком случае, он вскоре вернётся в своё тело, в своё время. Он должен найти случай и ускользнуть на Землю в ближайшие же дни в тайне от Джаларна. Он может взять корабль, чтобы полететь туда. Стоило ему подумать об этом, как сердце снова сжалось от предчувствия вечной разлуки с Лианной. "Идём, Жард", нетерпеливо произнёс Джал. "Я знаю, что ты устал, но время не ждёт". Они вышли в приёмную, и Джаларн отстранил стражу, двинувшуюся вслед. Они спускались по движущимся коврам всё ниже и ниже. Пока они оказались ещё глубже, чем подземная тюрьма, в которой был заключён Гордон, наконец они ступили на спиральную лестницу, которая привела их в зал, выдолбленный в скалистых недрах планеты. Отсюда вёл длинный коридор, освещённый пульсирующим белым сиянием светящихся пластин по стенам. Идя с жарным по этому светящемуся коридору, Гордона едва скрывал охватившее его изумление. Он ожидал увидеть вооружённую стражу на каждом шагу, тяжёлые двери с хитроумными замками, систему сигнализации для охраны этой самой титанической силы в галактике. А здесь, казалось, и охранять было нечего. Лестница, сияющий коридор были пустынны. Наконец, Джаларн открыл дверь в конце коридора. Она не была даже заперта. «Вот и он!» «Такой же, как всегда!» прошептал Джаларн с почтением и страхом. Комната маленькая и круглая, была высечена в скале и освещалась тем же пульсирующим белым сиянием, лившимся со стен. В центре ее Гордон увидел несколько предметов, на которые Джаларн глядел с таким благоговейным страхом. Разрушитель. Оружие столь ужасное, что за две тысячи лет его сила была развязана лишь однажды, "Ну что это?" ошеломлённо и разочарованно подумал Гордон. Это были 12 больших конусов из тусклого серого металла, каждый длиной футов 10-12. Их вершины были увенчаны множеством крошечных хрустальных шариков, от основания которых вели разноцветные провода, скрывающиеся в конусах. Там внутри скрывались смертоносные итоги невообразимо высоких научных знаний. Кроме тяжёлых скоб для монтажа, здесь был ещё только громоздкий кубический аппарат с панелью светящихся указателей. Он пожирает столько энергии, что его нужно устанавливать только на боевом корабле, задумчиво сказал Джаларен. Как насчёт Этна, доставившей тебя? Дадут ли её машины достаточно энергии? Гордон подумал. Пожалуй, да. «Но боюсь, что этим придется заняться тебе». Джаларн был изумлен. «Но, Зарт, ты самый ученый в нашем роду, и ты знаешь о Разрушителе больше, чем я». «Боюсь, что нет. Видишь ли, многое я забыл». Джал глянул на него недоверчиво. «Забыл о Разрушителе? Ты шутишь! Такое не забывают!» Всё это внедрено нам в мозг за пределы забвения с того дня, как нас впервые привели сюда, чтобы настроить волну на наши тела. Волну. Что это такое? Гордон опять ощутил себя на грани разоблачения и поспешно сказал: "Джал, я же говорил тебе, что Шоркан отаковал мой мозг, чтобы узнать тайну разрушителя. Он не смог, но моё волевое усилие забыть то что он не должен был узнать, действительно стёрло кое-что в памяти. Объяснение, казалось, удовлетворило Джаларна. Так вот что, мысленный шок, но ты конечно не забыл самую природу тайны. Это невозможно забыть. Конечно, помню, поспешно ответил Гордон. Джал увлёк его вперёд. Но здесь всё вернётся к тебе. Вот эта скоба для установки конуса в наносу. Цветные провода ведут к клеммам того же цвета на панели управления, а провода от трансформаторов прямо к генераторам. Он указал на инструменты. Они дают точные координаты поражаемого участка в пространстве. Отдачу конусов, конечно, нужно строго отрегулировать. Пока он говорил, Гордон начал смутно догадываться, что конусы должны извергнуть какую-то сверхэнергию в выбранный участок пространства. «Но какую?» «Что произойдёт с пространством и любым предметом, который там окажется?» Он не смел спросить об этом. Джаларн заканчивал свои объяснения. «Итак, район мишени должен находиться не ближе десяти парсеков от корабля, с которого ты действуешь, иначе отдача убьёт и тебя. Неужели и теперь ты не помнишь, Зард?» Гордон поспешно кивнул. «Конечно!» «Но всё-таки я рад, что работать с ним будешь ты», — на лице Джаларна снова отразилось отчаяние. «Бог-свидетель, я не хочу этого. Он лежал здесь тысячелетия и указал на надпись на противоположной стене». Гордон впервые обратил на неё внимание, прочёл. «К моим потомкам, которые будут хранить тайну разрушителя, открытую мною, Бренбиром». Соблюдайте мой завет. Никогда не применяйте разрушителя ради мелкой личной власти. Воспользуйтесь им лишь тогда, когда свобода галактики будет под угрозой, ибо сила, которую вы храните, может уничтожить всю галактику. Этот демон столь титанически сильный, что если его освободить, то вы не сможете сковать его снова. «Не берите на себя столь страшного риска, кроме случая, когда речь идёт о свободе и жизни людей во всей Вселенной!» Голос Джаларна был торжественным. «Зард, когда мы с тобой были мальчишками, и отец впервые привёл нас сюда, чтобы настроить волну на нас, мы и не думали, что настанет время, когда нам придётся применить то, что так долго сохранялось здесь». Сейчас жизнь и свобода всех людей во Вселенной в опасности. Если всё остальное бессильно в борьбе с Шорканом, мы пойдём на это». Гордона потрясло предупреждение Бренбира. Это был голос самой смерти, прозвучавшей в этой безмолвной комнате. Жал повернулся и направился прочь. Он закрыл дверь, и Гордон опять удивился. «Ни замков, ни стражи!» Они прошли длинный сияющий коридор, и вышли к более мягкому жёлтому свету клетки спиральной лестницы. Мы установим его на это завтра утром, говорил Джаларн. И мы покажем посланникам звёздных королевств, вы никогда ничего не покажете им, Джаларн. Из-под спиральной лестницы выскочил человек с атомным пистолетом. "Орд Бодмир!" вскричал Гордон. Вы всё время скрывались во дворце? Тощее серое лицо Орд Бодмира кривила нервная ухмылка. «Да, Зарт!» — проскрепел он. «Я знал, что игра кончена, когда увидел Тернельдрида под стражей. Я не мог покинуть дворец. Меня бы немедленно схватили, и я спрятался здесь. Я ждал вас, Джаларн! Я ждал вас!» Глаза у Джала запылали. «А что вы хотите этим выиграть?» Очень просто был ответ Бодмера. Я знаю, что погиб, но ну, так и возьму вашу жизнь, если вы не пощадите мою. Он подступил ближе, и Гордон прочёл безумие в его пылающих глазах. Вы не нарушите своего слова, государь. Обещайте, что я буду прощён, и я не убью вас сейчас. "Джал, соглашайся", воскликнул Гордон. "Он не стоит твоей жизни". Джаларн побагровел от бешенства. Я отпустил уже одного изменника. В ту же секунду пистолет Ордботмера грянул. Пуля ударила Джаларна в плечо и взорвалась там. Тогда Гордон кинулся на обезумевшего предателя. Сумасшедший убийца. Яростно вскричал Гордон, пытаясь вырвать пистолет из его руки. На миг показалось, что у тощего советника появилась сверхчеловеческая сила. Оба они закачались, упали и покатились в яркое белое сияние коридора. И вдруг Орд Бодмир закричал. Это был вопль адской муки, и Гордон почувствовал, что тело противника вдруг отвратительно обмякло в его руках. «Волна!» – прохрепел Бодмир, корчас в белом сиянии. Гордон увидел, как лицо и все тело врага вдруг почернело и рассыпалось. На полу лежала кучка пепла. Так страшна и таинственна была эта внезапная смерть, что Гордон был ошеломлён. Потом он вдруг понял всё. Пульсирующее сияние в коридоре и в камере разрушителя было той волной, о которой говорил Джаларн. Это был не свет, а страшная разрушительная сила, настроенная на частоты определённых человеческих организмов. Так чтобы уничтожить всякого, кроме избранных хранителей великой тайны. Неудивительно, что для охраны разрушителя не нужно было ни замков, ни стражи. Никто не мог к нему приблизиться, кроме Джаларна и Гордона. Нет, не Джона Гордона, ведь волна была настроена так, чтобы щадить физическую оболочку Зартарна. Гордон выбежал из этого ужасного света к лестнице и склонился над распростёртым телом Джаларна. «Джал!» На плече и боку Джаларна зияла страшная с обожжёнными краями рана, но он ещё дышал, ещё жил. Гордон кинулся на лестницу и крикнул вверх. «Сюда! Император ранен!» Солдаты, офицеры, чиновники сбегали по лестнице, к этому времени... Джаларн слабо шевельнулся и открыл глаза. "Бодмер виновен в покушении", прошептал он. "Царт здоров, я жив, а он мёртв", хрипло ответил Гордон. Час спустя из внутренней комнаты, куда унесли Джаларна, торопливо вышел врач. "Император будет жить", заявил он, "но для выздоровления понадобятся недели", и прибавил тревожно. "Он хочет видеть принца Зарта". Гордон нерешительно вошёл в большую пышную спальню, и обе женщины последовали за ним. Он наклонился к постели, на которой лежал император. Джаларн прошептал: "Внесите в эфир передатчик и велите включить его для передачи по всей империи". "Джал, побереги себя", запротестовал Гордон. "Ты можешь объявить о моём оправдании как-нибудь иначе. Я хочу объявить не только это". прошептал Джаларн. Зард, разве ты не понимаешь, что значит моя болезнь? Именно сейчас, когда шторм кан привёл вселенную на грань кризиса, стереопередатчик был поспешно внесён. Его диск был установлен так, чтобы охватить постель Джаларна, Гордона Лианна и зону вокруг неё. Джаларн с усилием приподнялся. Его бледное лицо обратилось к диску. Народы империи «Хрипло заговорил он. Те же изменники, которые убили моего отца, хотели умертвить и меня, но это не удалось им. Чен Корбула и Орд Бодмир – вот вожди заговора. Невиновность моего брата Зарт-Арна полностью доказана, и он возвращен к королевскому дому. А так как я сейчас ранен, то назначаю Зарт-Арна регентом до моего выздоровления». что бы ни произошло, доверьтесь Зартарну как вождю нашей империи.